Проехали. Подождал я, пока они на приличную дистанцию удалятся, и вниз, к рыжей скатился. — Видела? — спрашиваю. — Что? — Как что? Мунгора этого вашего. У него что, жизни как запаски у машины? Один раз горло перерезали, взял нитку, заштопал и дальше. — Ах это! Нет, ты убил его, все верно. Гор Амрон... Сумел вернуть Мунгора к жизни, но частично. Он теперь зомби. — Не знаю, какой он там зомби, но выглядит он как самый натуральный оживший мертвец. — Ну вот. Опять она на меня как на сумасшедшего взглянула. — Зомби? Это и есть оживший мертвец? — Весело. И как его обратно в могилу загнать можно? — Ожившего мертвеца можно убить только волшебным заговоренным оружием, хотя и обычным его можно разрубить на части так, что они не смогут срастись снова, и еще его можно спалить. Ага, а он будет стоять и ждать, пока у него под ногами костерчик разводить будут. Нет уж, я лучше противотанковый, для надежности. Так-то, Малахов... Тут не автомат нужен, а огнемет ранцевый. — Кстати, — спрашиваю, — насчет волшебных заговоров. А пулю заговорить можно? — Пулю? — Ну да, заодно и мозгов ей малость добавить, чтобы в цель получше попадала. Не всегда дурой была, как ты иногда. — Не знаю. Заклясть против нечисти, наверное, можно хотя обычно так заговаривает только серебряное оружие, а в цель так умеет заговаривать стрелы только эльфы. — Что значит «одиннадцатые»? — Какие одиннадцатые? — Ну, эльф — это ведь одиннадцатый? — Не знаю я. — Пожимает плечами кара. — Ни про каких одиннадцатых. Эльфы — это древний народ, который жил еще в те времена, когда людей в помине не было. — Интересно, если людей в те времена и в помине, как ты говоришь, не было, то откуда же известно, что эти эльфы тогда были? Вы что, археологические раскопки проводите? — Ну, как же, — удивляется рыжая. — Сами эльфы нам и рассказали, в их летописях записано все-все, и про то, как боги сотворили людей тоже. «Ясно. С критическим подходом ребята явно не в ладах. С теорией товарища Дарвина, впрочем, тоже. А эльфы эти, не знаю, как там насчет стрел, но зубы, судя по всему, большие мастера заговорить. Ладно, с этим вопросом мы как-нибудь потом разберемся. Кто там из чего первого человека сделал? Бог из глины или камень из первобытной обезьяны?» Да пока память там и глаз с дороги не спускать. В следующие три часа на дороге ни одна живая душа не появлялась, и мертвых душ тоже вроде бы не просматривалась. Не очень видно, оживленное у них тут движение. Мне-то ничего, я к таким засадам привычен, а вот рыжая два часа спокойно просидела, а потом вертеться начала. Устраиваться поудобнее. Пару раз было заговорить, порывалась, Но я эти ее попытки пресекал на корню. Сидишь в засаде, ну и сиди. Она говорится, еще успеем. Наконец, где-то к середине четвертого часа, ох и хреново без ходиков, время определять. Даже не столько услыхал, сколько почувствовал. Едет кто-то. Наклонился поближе к земле. Ну точно, топот. Гонит кто-то на лошади со стороны замка и гонит во весь опор. А вот и показался. Все верно, один, и мчится, что у лошади есть духу. Только плащ за конем стелется. Но, думаю, Малахов, вот и настал наш черед. Кто в одиночку да сейчас с такой скоростью гнать будет? Правильно, только связь. Курьер. Фельдегерская почта. Носитель ценной информации. Эй, рыжая, вот тебе случай проявить свои снайперские способности. Коня с одного выстрела завалить сможешь? Коня? Ну, не всадника же. Его нам деревить никак нельзя. Он нам нужен живой и крайне желательно невредимый. Ну, не рядовая, Каролин, выполнять приказ. Замолкла. Я т.т. приготовил, прикинул. Черт, афиг я эту зверюгу на полном-то из пистолета остановлю. Он из очереди-то, наверное, не сразу завалится. Брякнуть бы перед ним на дорогу гранату без рубашки, мигом бы затормозил. И стрелять бы не понадобилось. Садник бы от такой остановки кубарем через голову кувыркнулся. Да вот и нет у меня гранаты без оболочки. Не догадался сделать, пока возможность была. Чего же еще кони-то боятся? Змей? Так и змеи у меня под рукой нет. Ну, есть вообще-то одна змеюка первосортная, но ее под копыта не выкинешь. Буду стрелять в голову, а там посмотрим. Не с первой, так с третьей, глядишь, и завалю. Всадник, меж тем, все ближе, ближе. Я только подумать успел, что маленький он какой-то, и тут как грохнуло над самым ухом. Конь на полном скаку словно споткнулся, через голову перевернулся, всадник из седла вылетел, покатился, замер. И прежде чем он очухаться успел, я к нему подлетел и носком сапога в висок заехал. Он и отрубился. «Гляжу, а парень-то весь зеленый!» Словно ему на рожу пересадку кожи от лягушки сделали. И морда у него почти как у тех тварей на гобелене, орков. Толь, тоже клыки в пасти не помещаются, только вот он на орка никак не тянет. Росту в нем хорошо, если полтора метра наберется. Тут рыжие подбегает с винтовкой на готове. Кто это? Гоблин. «Сейчас от часу не легче. То у них тут орки, то у них тут эльфы какие-то, то у них мертвецы, ожившие, объявляются. Хе, теперь вот еще гоблины. Чего дальше будет?» «Танковая дивизия СС, мертвая голова, в полном составе. А воняет от этого гоблина так, словно не мылся он не то что с рождения, а и за девять месяцев до этого». Ладно, гоблин-то гоблин, как дерьмо не назови. Нагнулся, отстегнул меч, отбросил подальше, поискал, нет больше ничего. Только собрался за пазухой пошарить, а вдруг эти ребята уже и до внутреннего кармана додумались. А этот гад ожил, да как вцепится в руку своими клыками, хорошо хоть в левую, но все равно больно жутко. Я чуть не взываю. Врезал ты с зеленой гадине рукояткой по башке. Гоблин снова обмяк. — Что случилось? — рыжая подскакивает. — Да вот, показываю. Ладонь гад прокусил. Слушай, а у него зубы случайно не ядовитые? А то болит зверский. Надо перевязать. озабоченно так кара, говорит. — Да знаю. У тебя инд-пакета не завалялось? У меня лично нет. Опять, наверное, придется гимнастерку драть. Подержи винтовку. Я второй рукой за ствол взялся, а рыжая откуда-то. Вроде же и карманов у нее на этой кожанке нет. Белый лоскут выводил и пакетик какой-то. Бинтов ваших у меня нет, но пока можно этим перевязать. А в замке отец Ильи посмотрит. — Только потерпеть надо будет, потому что мазь целебная, очень жгучая. Она, как же это, по-вашему, дезинфицирующая. — Давай быстрее, а то мы на этой дороге как чилий на лысине. Потом будем с вашей антисептикой разбираться. Кара мне начала руку перетягивать. Я и в самом деле чуть не заорал. Еле-еле сдержался, только зубами заскрежетал. Да уж, думаю, от такой мази не то, что микроб какой-нибудь или там бактерия. Да кто угодно сдохнет. Ладно, перетянула рыжая мне руку кое-как. Я пальцами пошевелил. Вроде действует. Ну и хорошо. Пнул зеленого. Все еще без сознания. Сильно я его второй раз приложил со злости. Пошел к лошади. Смотрю, к седлу сумка небольшая приторочена. Сорвал. Хорошо, что на том боку, который сверху. И только открывать собрался. Нет. Ты чего? Не вздумай открывать. На сумку наверняка заклятие наложено. А ведь и верно, думаю, что им стоит сюда мину ловушку запихнуть. В клочья, положим, не разнесет, но без второй руки остаться это запросто. Ну и черт с ними, думаю. Притащу папу, пускай разминирует. Подошел к гоблину, пошевелил его сапогом. А ну, говорю, вставай, тварь, лежит. Я-то ты из кобуры потащил. Кончая, говорю, прикидываться, скотина. А тут и у меня и в самом деле тут лежать останешься.